«Знать бы кто, кто это так старается? Наши? Из минометов по доту? Надеюсь, майор умом не двинулся. Жаль, будет мужика. Да, скорее всего, это немцы стараются. В основном мины ложатся в мертвой зоне, под обрывом. Значит, у них все тут пристреляно. Хреновато. Кстати...» В два прыжка я подскочил к двери каземата. а там бразур все долой оставить только одного наблюдателя, а то залетит шальной осколок и амба. Это они по нам стреляют? Нет, немцы не знают, что дот взят. Это они так нас от него отогнать пробуют. Сразу поднялся Свергин. За ним два бойца тащили пулемет.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 Подбежав к лестнице, я крикнул Севергина: «Чалый!» «Здесь, а!» «Переднего живьем брать, того, что с автоматом идет!» «Это унтер-офицер может что-то полезное поведать!» «Усек! Еще пару человек там в помощь дай!» Я обернулся к бойцам у пулемета. «Ты-ты вниз винтовки оставить! Вон в комнате штыки немецкие возьмите!»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 Перехватив автомат поудобнее, Гунтер шагнул в проем. «Хресь!» Возня, приглушенные крики, из двери выскочил взъерошенный немец, пробежал пару шагов и осел на землю. Под лопаткой у него нарисовалась рукоятка заточки. «Надо же!» учаловая их, что, запас? Из дота выскочил боец и, подхватив немца под руки, уволок его назад. Снизу поднялись бойцы, которых я посылал в помощь Севергину. Они несли несколько коробок с патронами. — Что там? — Порядок, старшой. — Полный. Гунта раскрутили, остальных, ну, в общем, успокоили. — Патроны куда тащить? — Тут все? — Нет, и себе четыре коробки оставил вместе с пулеметом. Тогда три коробки здесь оставьте. Остальные к угловому пулемету, тому, что на дорогу смотрит. После этого в той комнате посмотрите. Я ленты пустые видел. Сюда их давайте. И всех свободных усаживайте ленты патронами набивать. Снизу поднялся боец, толкавший перед собой связанного Унтера. Тот был весьма помятый. И какой-то скособоченный. Видать, его неплохо приложили в драке. — Ага, вот и гостенька дорогой пожаловал. Оболоките его в угловой каземат. Боец провел его в каземат и весьма нелюбезно пихнул унтера на ящик, стоящий в углу. Подтащив к себе такой же ящик, я уселся напротив. — Итак? Ваше имя, звание и номер части. Герберт Моргенталь, Фельдфебель второй роты, первого батальона восемнадцатого го пехотного полка. Ага, вот чего он дернулся. Это я по растяпости своей Фельдфебеля не так протитулировал. Учтем на будущее. Что находится там? Я махнул рукой в направлении станции. Я не буду отвечать на ваш вопрос. — Да? — Вы представляете себе, солдаты какой части захватили вас в плен? Немец изобразил на лице вопрос. — Это штрафники, Фельфебель. Вам надо объяснять, чем они отличаются от строевых частей Красной Армии. — А немца-то проняло, аж побелел Гаремыка.